пастись, нырнуть, вынырнуть. Потом Люси заснула. Вместе с двумя ассистентами форт наблюдал, как становилось темнее, потому что наступал вечер. Тело Люси, зависшее в воде, то медленно погружалось вниз, то поднималось вверх. Есть целый ряд морских млекопитающих, которые спят таким образом. Через каждые несколько минут они в полусонном состоянии поднимаются на поверхность, делают вдох, снова погружаются вниз и спят. Наконец на мониторах стемнело. Лишь координатный куб показывал распределение стада. Настала ночь. Но смотреть все-таки приходилось, что было особенно тягостно. На темном экране то и дело что-то вспыхивало, какая-нибудь медуза или каракатица. В остальном царила тьма египетская, тогда как по второму монитору пробегали данные о пищеварении Люси и о физическом окружении. Зеленые точки вяло двигались в виртуальном пространстве, показывая взаимное положение китов. Спят киты не обязательно ночью и отдыхают в разное время. Какие-то из китов и сейчас продолжали нырять и пастись. Гидрофоны робота улавливали всевозможные подводные звуки, шорохи и бульканье, крики косаток и пения горбачей, трубный клич и рев, далекий грохот корабельного винта. Ни одного незнакомого звука. Корт сидел перед черным монитором и зевал, пока не хрустнули челюсти. Он сбрел последнюю горсть картошки фри. И тут его скрюченные промасленные пальцы замерли. Он выпустил картошку и сощурил глаза. На экране что-то происходило. До этого зонд все время показывал глубину от 0 до 30 метров. Теперь глубина была 40, потом сразу 50. Люси меняла свое местоположение. Она уплывала в открытое море и уходила на глубину. Другие киты быстро следовали за ней. Больше никто не засыпал и не задерживался. Скорость была миграционная. — Куда же ты несешься, ты так, — подумал Горд. Сердцебиение и замедлилось. Она нырнула и очень быстро преодолев уже стометровую глубину. Кит исключил из системы кровообращения те части организма, которые сейчас были второстепенными. Обменные процессы проходили без расхода кислорода. Взаимодействие ряда удивительных процессов в ходе миллионов лет привело к тому, что бывшее сухопутное животное могло без проблем перемещаться между дном и поверхностью воды на многие сотни метров, тогда как для большинства рыб изменение глубины на 100 метров уже представляет угрозу жизни. Люси углублялась дальше — 150-200 метров, И постоянно удалялась от суши. «Билл! Джеки!» — окликнул Форд своих ассистентов, не оборачиваясь. «Идите-ка сюда, взгляните!» Ассистенты собрались у обоих мониторов. Она уходит вниз. Да, и быстро. Уже на три километра от пола от суши. Все стадо уходит в открытое море. Может, они просто продолжают миграцию? Ну почему так глубоко? Потому что ночью плантон тонет, разве не так? И Криль тоже... Все лакомства погружаются на глубину. — Нет. Хорд помотал головой. Это имело бы смысл для других китов, но не для тех, что пасутся на дне. У этих нет причин. Смотрите. 300 метров. Хорд откинулся на спинку стула. Серые киты не отличались быстротой. Они были способны на короткий спурт, но в основном передвигались со скоростью километров десять в час, пока не возникало причин для бегства. Или пока они не пускались в дальний миграционный путь. Что же подгоняло их теперь? Форт был уверен, что наблюдает аномальное поведение. Серые киты кормятся почти исключительно придонными жителями. Во время миграции они держатся вдоль побережья, не удаляясь от него больше, чем на 2 километра. Форт не знал, как им дается глубина свыше 300 метров. Наверное, хорошо дается. Было просто неожиданно, что серые... «Полезут глубже 120 метров!» Они смотрели на экраны. Внезапно по нижнему краю виртуальной сетки что-то вспыхнуло. «Зеленая молния!» Она вспыхнула и погасла. «Спектрограмма!» «Оптическое изображение звуковых волн!» «Потом снова что это?» «Шумы!» «Довольно сильный сигнал!» Порт остановил запись и прокрутил ее назад. Они просмотрели отрывок второй раз. Это даже неправдоподобно сильный сигнал, — сказал он, — как от взрыва. Но здесь не может быть никаких взрывов, к тому же взрыв бы мы услышали, это инфразвук. Я знаю, я же сказал, как от взрыва.